Глава 26. «Доброе утро, мой друг. Надеюсь, я не застал тебя врасплох», — начал клик, когда лимузин тронулся с места. Закрыв дверь, он уселся рядом с начальником. «Не больше, чем обычно, дорогой мой. Но я никогда не привыкну к некоторым твоим маленьким трюкам. Боже, я верю, что ты самый ненормальный и быстрый акробат в целом мире. Как по мне, так ты побил все рекорды». — Ну, я определенно потерял свою репутацию сегодня утром, — весело ответил клик, начарив в кармане записку. — Трудно было преодолеть расстояние и вовремя справиться с делом, могу сказать, с небольшим запасом времени, который у меня был, но я успел. — По своей воле, не так ли, сэр? — Прочитайте это, пока я закурю. Это было длинным конвертом, который выглядел официально. Клик вынул его из кармана и бросил на колени Неркому. «Королевское британское общество страхования», — вслух прочел суперинтендент единственную строку, напечатанную в верхнем левом углу конверта. «Что за ерунда? При чем тут страхование?» «Ага», — согласился клик с полным ртом дыма. «Не так давно один медик заставил меня пройти осмотр. Сообщил, что у меня шум в легких и тремор конечностей. Мне было приказано явиться в лондонский офис до полудня» в определенный день, чтобы зарегистрироваться и получить этот интересный документ, в противном случае моя заявка будет аннулирована и так далее. Сегодня, как оказалось, есть определенный день, о котором идет речь. И так как офис открывается в 10 утра, и не было ни малейшей вероятности, что я смогу вернуться туда до полудня, вот и все в двух словах, как сказала старуха, когда отравила фундук. Тем временем... Нерком открыл конверт и посмотрел на документ, который в нем содержался. Прочитав, он резко вздрогнул и изумленно вскрикнул. — Господи, помилуй! — воскликнул он. — В пользу Долопса?" Да, — подтвердил клик. — Он верная маленькая мартышка, и мне больше нечего оставить ему. Знаете, всегда есть шанс внезапной смерти, Ну, с учетом Марго и Вальдемара. Мне не хотелось бы думать, что мальчишку заставят вернуться на улицу, если со мной что-нибудь случится. — Ну, я буду... Какой мужчина, какой человек? Клик, мой дорогой, дорогой друг, мой товарищ, мой приятель. Ну, брось это. Да благословит Бог твою старую душу. Я... Тормози, давай поговорим о новом лимузине. Машинка красавица, не так ли? Шкафчик, зеркало. Прям как старый красный. Эй, мы что, едем в деревню? Как я понимаю, мы оставили город позади. Да, мы направляемся в Даршем. — Даршем? Это в Сафолке, не так ли? И примерно в 95 милях от вокзала Ливерпуль-стрит по прямой. А наше маленькое дело сегодня за городом, как я полагаю. — Ну что ж, давай рассказывай. В чем дело? Взлом? — Нет. Убийство произошло прошлой ночью. Мне сообщили новости по телефону сегодня утром. Когда я услышал об этом, я был потрясен, потому что я видел убитого живым в городе только позавчера. Это убийство клик без видимых мотивов и абсолютно непонятно, какие средства убийца использовал для расправы над своей жертвой, а также то, как ему удалось проникнуть и покинуть место, где было совершено преступление. На теле нет ни малейшего следа. Человек не был ни застрелен, ни зарезан, ни отравлен и умер не от естественных причин. Нет никаких следов борьбы. Но лицо жертвы показывает, что он умер в сильной агонии, и был, вне всякого сомнения, жертвой злого умысла. Хм, протянул клик, поглаживая подбородок. звучит интересно во всех аспектах. Поведай мне все факты по этому делу, пожалуйста. Но сначала, кто был жертвой? Кто-нибудь важный? «Очень важная персона для финансового мира», — ответил Нерком. «Это был американский мультимиллионер» изобретатель многочисленных электрических устройств, которые принесли ему богатство за пределами воображаемого и прославили во всем цивилизованном мире. Вы, несомненно, слышали о нем. Его зовут Джефферсон Дрейк. Ого! С удивлением воскликнул клик. Броди, у него ваш на лоб поползли. Джефферсон Дрейк, а? Да, да, я слышал о нем достаточно часто, как и все живущие в Англии. Парень, который задумал улучшить условия жизни бедных путем создания благотворительных художественных галерей, которые должны были заполняться и поддерживаться за его счет, при этом лишь скромно упоминая его как благотворителя. Это был настоящий человек, не так ли? Да, это был человек с большой буквы. Именно так. Ну, притормози. освежи к мою память. Джефферсон Дрейк — джентльмен английского происхождения, не так ли? И заработав свои деньги в Америке, он приехал тратить их на родину. Я верю, что у него были и социальные устремления, и хотя он был довольно вульгарен в своих привычках и вкусах, он был чрезвычайно добросердечным, действительно по-человечески привлекательным и компенсировал свое отсутствие манер, тратя деньги на своего сына. Изобретатель приехал в Англию больше года назад, если я правильно помню, Тут же купил старое прекрасное поместье в Сафолке и немедленно модернизировал его, применив продвинутые американские технологии. Паровое отопление, электрические лампы, холодильную установку с целью сохранения льда, кремов и замороженных сладостей, столь необходимых американцу. Мы едем в это поместье? Да, именно так. Поместье, которое он купил. Хизерингтон-Холл, бывшая собственность лорда Фалфилда. Майорат был разорван давным-давно, но ни один из Фалфилдов не пытался расстаться с этим местом до нынешнего лорда. И хотя у него только один ребенок, дочь, не думаю, что он поступил бы подобным образом, если бы не был полностью разорен, доведен до крайней нищеты. В прошлом году ему сильно не повезло на фондовом рынке. В результате он мог либо продать поместье Джефферсону Дрейку, либо отдаться на милость кредиторов — Естественно, он выбрал первый вариант. Это оказалось для него отличным решением. Вы поймете, когда я скажу вам, что Дрейк проявил к нему и его дочери, леди Марджери Винт, глубочайшее уважение. И не только оставил замок в пользовании фалфилдов, но и решил женить своего сына на леди Марджери. Эффективно, хотя не очень оригинально, прокомментировал клик, использовав одну из своих странных загадочных улыбок — А как сами молодые люди рассматривали этот многообещающий маленький план? Были ли они согласны с договоренностью родителей? Не очень. На самом деле у обоих есть то, что ты можешь назвать сердечным интересом, в другом месте. Леди Марджери, которая полностью подчинена воле родителей, без сомнения, может быть принуждена пожертвовать собой ради блага семьи. Хотя оказалось, она помолвлена с молодым лейтенантом, который рано или поздно разбогатеет, но пока, как я полагаю, беден, как казарменная мышь. Что касается молодого Джима Дрейка, с ним все еще хуже. Оказывается, он нашел девушку, которую полюбил, прежде чем покинуть штаты. И ему понадобилось всего около двадцати секунд, чтобы объяснить, что его отец будет застрелен, повешен, колесован, четвертован или даже превращен в мясной фарш, если заставит его бросить эту девушку или жениться на ком-то другом. «Браво!» — воскликнул клик, хлопая в ладоши. «Самоуверенный юноша! Этот мальчик — настоящий мужчина! Полюбить хорошую женщину и быть ей верным, несмотря ни на что, любой ценой, жокей, который меняет лошадей в середине гонки, еще никогда не пришел к финишу первым!» «Ну и каков был результат этой речи? Он встретил понимание? Или наоборот?» «Явно ни о каком понимании речь не шла!» Отец юноши пришел в ярость, поклялся всем, что было свято, и многим, что не было свято, что он оставит его без единого цента, что бы это ни значило, если тот когда-нибудь женится на этой конкретной девушке. И тут эта конкретная девушка, которая, кстати, также бедна, как индейка Иова, случайно оказалась в Англии в тот же день в компании с выдающимся литератором, секретарем которого она была в течение двух или трех лет, Тогда Дрейк-младший, без ведома отца, взял и женился на ней. Молодец. Мне все больше и больше нравится этот парень, мистер Нерком. Что дальше? Отец смягчился? Или изгнал их в поте лица своего добывать свой хлеб? Он не сделал ни того, ни другого. Он просто игнорировал их существование. Молодой Дрейк привел свою жену в Сафолк и снял комнаты в деревенской гостинице, а затем отправился на беседу с отцом. Когда он прибыл в замок, мажордом сказал ему, что бродяг в дом не допускают. И когда он попросил сообщить хозяину свое имя, был проинформирован, что хозяин дома никогда не слышал о таком человеке, как мистер Джеймс Дрейк, что такого человека нет и никогда не было. А потом слуга запер ворота. Ну Что молодой Джеймс Дрейк делал после этого, никто не знает, потому что никто не видел его снова до этого утра. Должен сказать, что только вчера он предпринял новую неудачную попытку попасть в поместье, чтобы увидеть отца. До этого, как Джеймс говорит, он ездил в Ипсвич и обратно, в надежде увидеть там друга, к которому мог бы обратиться в поисках работы. Он также говорил, что, когда приехал в Ипсвич, обнаружил, что этот друг, его американский знакомый, накануне оставил свои апартаменты и уехал в Италию, получив телеграмму от своей сестры. Или, по крайней мере, хозяйка сказала ему так. Ну, это, конечно, легко проверить, опросив хозяйку гостиницы. Ну, он, кажется, думает, что да. И ты должен знать, он, собственно, наш клиент-заявитель. Именно он сообщил мне все подробности по телефону и попросил привлечь тебя к расследованию. Как он сам говорит, достаточно легко доказать, что он ездил в Ипсвич, чтобы увидеть своего друга. Но не так просто доказать, что он вернулся так, как он рассказывает. Он опоздал на поезд, и у него не было денег на автомобиль или извозчика, поэтому он отправился назад пешком. Он прошел довольно большое расстояние, а так как не знал пути и не мог ночью найти никого, кто мог бы подсказать, то несколько раз сворачивал не туда. В результате чего в гостиницу, где ждала его испуганная жена, он вернулся только днем. Жена из-за него не спала всю ночь, не находя себе места от страха. Ну, как бы то ни было, клик... В те часы, когда Джеймса не было, его отца загадочным образом убили в круглой комнате, где он заперся и куда нельзя войти без разрешения, если она заперта изнутри. Как справедливо говорит молодой Дрейк, худшее из всего этого состоит в том, что убийство последовало сразу после их ссоры и обещанного лишения наследства. Однако у его отца не было времени изменить завещание, которое оставило его единственным наследником всего, так что, возможно, люди будут говорить. «Несомненно», — согласился клик. «И все же ты сказал, что не было никакого мотива и абсолютно никакой подсказки». М «Да. Интересно, понравится ли мне этот независимый молодой джентльмен после того, как я его увижу?» «О, мой дорогой, ты же не можешь даже подозревать его». Помни, дело в том, что он сам обратился к нам. Без его обращения Скотланд-Ярд не расследовал бы это дело. Совершенно верно, но местная полиция будет подозревать его. И самый простой способ — ослепить осла, насыпать пыль в глаза. Они прирожденные актеры, эти американцы, мастера интриги и прекрасные манипуляторы, их любимая игра Блеф. И они очень-очень осторожны в деталях. Затем Клик потер подбородок и некоторое время молчал, наблюдая за зелеными полями и альпийскими лугами, пока лимузин неуклонно пожирал милю за милей.